Плохое предчувствие оказалось вещим. По возвращении я немедленно получила затрещину от дядешки, поджидающего меня в компании Харля, который от нетерпения перебирал ногами, как стреноженная лошадь. "Это за то, что сбежала без спросу", прогремел дядя, но я не поверила в его гнев. Затрещина была слишком уж легка, и вправду, долго изображать свирепое выражение лица дядешка не смог. Не успела я открыть рот, чтобы начать плести какие-нибудь небылицы, как он расплылся в довольной улыбке и с одобрением взъерошил мои волосы. "Умна, чертовка", умилённо промолвил он. "Я знал, я верил, что ты выкинешь из головы свои бредни и сделаешь всё как нужно. Ну как там, сопляк Кориус? Всё ещё ерепенница?" «Ох, дядюшка!» — раздраженно воскликнула я, ничуть не преувеличивая степень своей досады из-за этих расспросов. «Мы всего-то по городу прогулялись». «Верно сделано!» — тут же согласился дядя Апсалом и еще раз энергично потрепал мою макушку. «Ежели взять его в оборот излишне резко, можно спугнуть. Больно уж малец нежен и робок». «Да что за околесица!» — пробурчала я в немалом смущении, рассматривая носки своих башмаков — Но дядешка, не обращая внимания на мои покрасневшие щёки, довольно потирал руки. Харри же испытывал досаду, сравнимую с моей собственной. Он ожидал, что дядя Абсалом задаст мне серьёзную взбучку, которая, по мнению мальчишки, могла стать призабавным зрелищем. Однако ему пришлось довольствоваться куда более скучными сценами из жизни семейства придворного лекаря. Дядя объявил, что желает пообедать в семейном кругу, и отправил меня на кухню с многословным поручением для стрепух. Я и сама была голодна, как волк среди зимы, оттого поторапливала кухонную челядь от души. Уныние Харля, наблюдающего за тем, как мы с дядюшкой обедаем, достигло крайней степени, однако боги с милостью велись над ним и не дали погибнуть от скуки. В нашу дверь требовательно и коротко постучали. Дядин сварливый возглас оборвался, когда он увидел, что на пороге стоит сам господин управляющий, Метер Кориус старший. Это был пожилой, но крепкий ещё мужчина, весьма напоминающий дядешку Апсолома, и лицом, и сложением, и сверкающей лысиной, но державшийся так, словно с придворным лекарем, ему не роднит даже самая ничтожная мелочь. За его спиной я заметила взволнованного Мики, и кусок хлеба немедленно встал мне поперёк горла. Я закашлялась до слёз. Что за удивительная честь, восклицал тем временем дядешка, изящно и непринуждённо стукнув меня по спине так, что я едва не врезалась носом в тарелку с остатками супа. Метер Петр в моём скромном жилище. Ох, что я говорю, разумеется, единственная милость его светлости и ваша любезность позволили мне обрести этот кров и стол. Довольно, резко прервал его господин Кориус старший. И стало очевидно, что он необычайно сердит. Не изображайте, будто не знаете, от чего я здесь. Мне прийти т ваше лицемерное многословие, господин лекарь, и я этого никогда не скрывал. Будьте так же честны со мной и признайте, что это ваши мелкие козни, низкие уловки. Мэтр Петр, дядушка Абсалом прижал руку к груди. Что я слышу? Какие козни? Что за чёрная кошка пробежала между нами? Рыжая. Рыжая кошка, возопил управляющий без всякой деликатности, ткнув пальцем в мою сторону. "И это вы её подослали к моему сыну. Не отпирайтесь. Не знаю, что она наплела ему, но глупый сопляк теперь твердит, что желает на ней жениться, во что бы то ни стало". "Ушам своим не верю", вскричал дядя, поразовев от удовольствия. "Какая прекрасная новость!" Чего? я подпрыгнула на своём месте. Это ещё зачем? Ах, оставьте свои ужимки, громыхнул метр Петр, с презрением глядя на наши взволнованные лица. Ваша семейка этого и добивалась, мошенники и плуты, наглые бродяги, опутавшие её светлость. Все во дворце знают, что вы представляете собой на деле, ярмарочные шарлатаны. Я бы попросил У сы дядешки Абсаломова единственно встопорщились. Быть может, в моём прошлом и можно найти тёмные полосы, однако они не помешали мне исцелить его светлость. Возможно, это просветление временно, и вскоре в вашей жизни вновь наступит пора тёмных полос, ехидно заметил Меттеркориус, и я отдала должной его проницательности. Мне чудится, что вы говорите о повторном приступе болезни с надеждой, метр, не остался в долгу дядя. подобает ли это верному слуге ах ты грязный жулик окончательно вышел из себя управляющий побойтесь богов мэтр питер ласково и кротко улыбнулся дядешка разве пристало будущим родственникам затевать ссорки между собой обидное слово как семя сорняка непременно взойдёт распространится и погубит добрые посевы мой сын не женится на вашей племяннице А чего же? От того, что Корюс и честная семья, в жилах которой течёт благородная кровь, с гордостью объявил метр Петр. Из -за нужды, заставивший нашего предка продать свой титул, мы сейчас не имеем дворянского звания, но все знают, что на протяжении веков мы роднимся только с достойными семействами. Любой житель Тамельна почтёт за честь, если один из моих сыновей посватается к его дочери. «Прах меня побери!» — воскликнул дядюшка, распахивая объятья. «С недавних пор я тамельницей душой и телом, и, как видите, желание вашего сынка жениться на Фейн обрадовало меня больше, чем праздничный пирог с жаворонками». «Да вы цепкий репей, а не человек!» В голосе управляющего появились нотки отчаяния. «Вас гонишь в дверь, вы лезете в окно. Я прямо говорю, что знать вас не желаю, а с вас как с гуся вода. Как еще вам объяснить?» Ваша племянница, грубая, невоспитанная девица, выросшая на улице и не умеющая даже имя своё написать без ошибок. Посмотрите на её платье, оно же всё измято и в пятнах, а на её щеках я явно вижу следы грязи. Выдать её замуж за конюха или за кучера там ей самое место, но в моём доме принято вести себя иначе, и я не потерплю этих простонародных ухваток. Фей, девочка смышлёная, тут же отозвался дядя, ничуть не смущённый справедливыми обвинениями в наш адрес. Она быстро обучится всему, что нужно, уж поверьте, сами посудите. Как-то раз я показал ей, как выдернуть коренной зуб при помощи обычной столовой вилки, и что вы думаете? Она тут же освоила эту науку, хоть пациент и сопротивлялся как чёрт. А как она вскрывает чирье, едва ли не ловчее меня? Скажете вам, в доме не нужен человек, который извлечёт из вашего уха серную пробку быстрее, чем вы сами раскупорите бутылку вина, а вежливому обхождению она научится за пару недель, если не давать ей спуску и следить за тем, чтобы она умывалась. И кто же её обучит этим премудростям, с издёвкой спросил Метер Петр. Я бы мог давать уроки, Фейн, раздался тихий голос до того молчавшего Мики. Она сама сказала мне: Что желает обучаться? До «Да чего же славный малец. Дядушка Абсалом одарил Мики добрейшей из своих улыбок. Именно такого я всегда хотел видеть рядом со своей любимой племянницей. Этому не бывать, рявкнул Кориус старший, у которого побогровела даже шея. Молченье драсэль. Малги ещё, чтобы вмешиваться в такие разговоры. Не так уж мал, если разговор идёт о моей женитьбе. Мики с трудом преодолевал свою обычную робость, однако сдаваться не собирался. Я хочу жениться на Фейн, её светлость покровительствует этому намерению. Да что наплела тебе этой девица, если ты позабыл обо всём на свете, возопил управляющий возле в руки. Из-за неё ты потерял фамильный кинжал, который я доверил тебе из одной надежды, что ты позабудешь о своих учёных бреднях. В потере кинжала виноват я сам. упрямо ответил Микки. «Я не изменю своего решения, что бы вы ни говорили, батюшка. А если вы будете противиться, пожалуй, из госпожи Вейдене так и знайте. Назначайте день свадьбы». «Да что ты себе возомнил?» начала была я, гневно сведя брови, но дядюшка прибольно дернул меня за косу. И правда, метр Петр поддохнул он: "Ну, назначайте день свадьбы, пока над нами не начала потешаться вся дворня. Виданное ли дело, то соглашаетесь, то отказываетесь, словно на рынке торгуетесь". Провалиться бы вам и вашей племяннице в преисподнюю, сдался господин управляющий после долгого недоброго молчания. Пусть они поженятся в первую неделю зимних гуляний, но к тому времени Эта дранная подзаборная кошка должна походить на приличную даму, иначе порога моего дома она не переступит. Все непременно легкомысленно пообещал дядя Абсалом, и Кориусы удалились. За ними выскользнул и Харль, всё это время сидевший в своём уголке тихой мышкой. Он как губка впитывал каждое слово, чтобы потом как следует его приукрасить и распустить слухи о произошедшем по всему дворцу. Мики на прощание махнул мне рукой, Хи радостно сообщил, что с завтрашнего же дня станет давать мне уроки. Он полагал, что сначала мне стоит уделить основное внимание арифметике и чистописанию, а затем прибавить к ним историю и географию, и, возможно, приправить небольшим количеством геометрии. От этих слов у меня стало во рту горько, как от самых противных микстур дядюшки, и я подумала, что выпущу из-под земелья десяток демонов, если это позволит мне избежать знакомства с столь неприятными штуками. Нет, я всё ещё помнила, что ради господина Агаста должна измениться. Однако, заслышав диковинные названия, тут же решила, что это стоит отложить в самый долгий ящик, который имеется у меня в запасе. Обучаться арифметике и прочим странным наукам, которые от чего-то так почитались благородными господами, можно было и после того, как чары с его светлости падут. Ни в одной истории про войну со злыми колдунями не говорилось. Будто рыцарь или принц хвалился учёностью перед тем, как вступить в бой. Что уж говорить про настырных родственников, которые гнали бы доблестного героя к алтарю, в то время как ему полагалось совершить подвиг. Нет. Им не было места в таких рассказах. Вновь ненавистная свадьба рушила все мои планы. Коварная ведьма представлялась мне в ту минуту менее опасным врагом, чем Кориус и дядюшка, соединившие свои усилия для того, чтобы отправить меня под венец». Я видела только одну картину будущего, с которой готова была согласиться. Господин Агаста, освободившись от чар, отсылает прочь нелюбимую супругу, подаёт руку мне и увозит в свои дальние владения, о местонахождении которых знала разве что наука география. Да и то я не была в том так уж уверена. Я не желала променять прекраснейшую мечту на свадьбу с каким-то Мики, хоть он и оказался не таким уж высокомерным занудой, как мне думалось в начале. От бешеной злости мне то и дело хотелось расплакаться, но я твёрдо сказала себе, что боги просто поторапливают меня, намекая, излишние сомнения могут привести к тому, что от раздумий я очнусь унылой, госпожай Кориус, сидящий за ученической партой перед горой тетрадей с чистописанием. Нет уж. Я не собиралась терять время зря. Золотая корона сегодня же пойдёт господину Подземелью в оплату за добрый совет и помощь. Я ещё не разобрался, что за мысли бродят в твоей голове, с подозрением сообщил мне дядешка перед тем, как отправиться ко сну. Но если ты вновь намереваешься сорвать помолвку с Мики, то видят боги, я тебя выпрю ремнём на глазах у всей челяди. Спокойной вам ночи, дядешка, мёдоточивым голоском ответила я и захлопнула дверь перед его носом. Для виду я забралась под одеяло, однако платье не снимала. а кошелёк с кроной был всё так же припрятан у меня за пазухой. Ни разу до того я не ждала наступления ночи с таким нетерпением. Едва дядюшка Апсалом принялся похрапывать, и я тут же вскочила с кровати, прихватила свою крохотную лампу и отправилась к библиотеке. Там я едва не столкнулась с господином Агаста, который в сопровождении личного слуги шёл к своим покоям. Я быстро задула огонёк в лампе, шмыгнула в тёмный угол И со сладостной тоской наблюдала, как отблески огня свечи, что нес в руках слуга, бросают тени на красивое лицо его светлости. Глаза господина Агаста казались полностью чёрными, как у чудовища из страшной сказки, но эта зловещая черта не показалась мне отталкивающей. Те мгновения, что я могла его видеть вблизи, показались мне короткими, как вспышка молнии. О, как бы мне хотелось, чтобы он почувствовал, с какой любовью я сейчас смотрю на него — Быть может, это придало бы его измученной околдованной душе немного сил для борьбы с чарами. Но он прошёл мимо, не повернув головы в сторону моего укрытия и не расслышав моих тихих, печальных вздохов. Выждав немного, я вновь подожгла фитилёк лампы и тихонько скользнула в библиотеку, где привела в действие хорошо знакомый механизм потайной двери.